Глава пятая Егор в кое-то веке сумел вырваться на обед домой. Он решил урвать хоть немного времени, чтобы провести его наедине с Люсиндой и Степаном, устроив обед в детской. Когда Степка наелся, на этот раз выпочкав кашей только слюнявчик, и уже практически засыпал, держа в ручке изгрызенную игрушку, Егор отнес его в кроватку. Они с Люсиндой перебрались за нормальный стол, чтобы уже самим поесть, но не успели даже притронуться к первому блюду, как у Егора зазвонил телефон. Взглянув на номер, Егор ответил. «Ушаков». Он замолчал, слушая, что скажет собеседник. «Понятно, я тебя услышал, Николай, возвращайся на базу». После того, как Егор отключил телефон, он преувеличенно-медленно и аккуратно положил его на стол, молча взял в руку нож для разделки мяса и резким движением воткнул его в столешницу. «Я убью эту рыжую сволочь!» — прошепел он, глядя на телефон почти с ненавистью. «Что случилось?» Люсинда положила ладонь на сжатую в кулак руку мужа. «Твой бывший дружок начал подкатывать к Наташке», ответил Егор, не глядя на жену. «Ты уверен?» Люся нахмурилась. «Олег тот еще долбодятел, но он незаконченный кретин. Рыжов прекрасно представляет себе твою реакцию и не станет так рисковать. Поверь, еще скорее всего не родилась та девушка, которая заставит его потерять голову до полной потери самосохранения». Это не исключает того, что он встретил ее сегодня после школы с букетом и поцелуями на глазах у изумленной публики. Егор слегка остыл и начал думать более рационально. Я даже думаю, что он мог сделать это мне на зло. А я думаю, что нужно все-таки сначала поговорить с Наташей. Егор прищурился, но Люся его остановила, снова положив ладонь на его руку. Не ты. Я поговорю, между нами, девочками. Ты глава клана, и в любом случае будешь на нее давить. Сколько раз ты пытался завести с ней разговор? «Егор, я тебя очень люблю, и только это позволило мне свыкнуться с кланами. Это как два разных мира, и дамские романы не предупреждают о таких кардинальных различиях. Наташа не сможет жить вне клана. С этой точки зрения рожов ей не грозит. Так что успокаивайся и давай уже поедим». «Полагаю, ты права», — Егор улыбнулся. «К тому же Костя мне не простит, если по вине Ушаковых лишится очередного секретаря. Я тебя ему точно не отдам». «Я, наверное, навещу Костю. Ему сейчас нелегко». «Тут с одним-то хулиганом иногда сложно справиться, а у него их двое». Люсинда отпустила руку мужа, увидев, что он успокоился. «Возьму с собой степку. Конечно, им рано ещё знакомиться, но пусть хотя бы посмотрит на братиков». «Скажешь, когда соберешься? «Сначала с Костей созвонюсь. Это ты можешь к нему просто так завалиться. А с детьми все таки лучше примерно предполагать, чего можно ожидать». В ответ Егор кивнул, и Ушакова наконец-то приступили к обеду. Влада выдохнула при приоткрытым ртом. глядя, как белое облачко от ее дыхания закружилось в морозном воздухе. Только что закончился обед, а уже начало темнеть. Она стояла возле забора, глядя в ту сторону, где степь пересекала граница Российской империи с Империей Востока. К ней подошел Юра и обнял за плечи. Как-то так получилось, что из близнецов Влада была более активной, в том числе и в интимной жизни. Она была сильнее сестры и всегда ее опекала. Ира же больше любила возиться с детьми, предоставив сестре мужа. «Что-то мне неспокойно». Влада откинулась на широкую, сильную грудь Вольфа и прикрыла глаза. «Когда нам уже позволят вернуться?» «Скоро, родная». Он прижал ее к себе. «Дни рождения будем уже дома отмечать». «Быстрее бы». Влада открыла глаза, глядя на степь. «Надо будет Керну помочь, как он один справляется». «Орлову». Мягко поправил жену Юра. «Костя сильный, он справится». «Я знаю», — кивнула Влада. «Но помочь все равно надо будет». «Что там такое? На заставе пожар, что ли?» Она указала в сторону границы, где в стремительно наступающих сумерках становилось ясно видно зарево пожара. «Не знаю, что это, но явно нездоровое». Вольф, нахмурившись, всматривался в ту сторону. «Ты изучала характеристики портативного телепорта, который нам Костя подарил? Сколько он может перенести людей за раз?» «Двоих взрослых». Влада пыталась сохранять спокойствие, но голос помимо воли задрожал. «Или одного взрослого и двоих детей?» задумчиво проговорил Вольф. В это время со стороны Зарева стало видно движение, мечущиеся тени, а потом раздался громкий взрыв. «Юра, господи, что это?» Влада расширенными глазами смотрела на огонь, охватывающий всё большую территорию. «Быстро в дом!» Вольф выглядел сосредоточенным. Таким Влада его ни разу еще не видела. «Ирку с детьми отправим в столицу, нам с тобой придется выбираться самим. У тебя пять минут, чтобы собрать какие-то элементарные вещи и найти наши карты. Я возьму наши драгоценности!» Проговорила Влада на ходу, когда они уже бежали к дому. «Если где-то не работают карты, можно будет расплатиться ими. Возьмем машину. чтобы там ни происходило, постараемся уехать подальше от опасного места. А там решим, что делать дальше». «И Влада, распусти прислугу. Они местные успеют спрятаться, если это нападение на границу». Он потряс телефоном. «Чёрт, связи нет. Кто-то глушит сигнал. Пошевеливайся, Влада». Собраться им удалось только через десять минут. Еще пять ушло на то, чтобы отправить перепуганную Ирину с плачущими мальчишками домой с помощью телепорта. Еще через пять минут Вольф закрыл опустевший дом и врубил защиту на максимум. Влада в это время уже сидела в машине, прижимая к груди сумку с драгоценностями. Юрий прыгнул за руль, и машина рванула в темноту все еще зимнего вечера. А спустя сорок минут из степи на бешеной скорости к поместью выехали десятка три крупных машин, битком набитых людьми в военном камуфляже. Часть из них выскочили из машины и остановились возле поместья. Человек в офицерской форме армии Империи Востока навёл прибор в виде плоской коробочки на забор. Прочитав показания, Витиевато выругался. Им предстояла долгая и кропотливая работа. Хозяин поместья оказался параноиком, и так как утал территорию поместья разными защитными чарами, что для того, чтобы все это убрать, им понадобится как минимум ночь и пара опытных магов. сделав знак на осаду своему адъютанту он призвал полковых магов и приступил к вскрытию защиты в этот момент он еще не знал что поместье пустое и они только зря потеряют здесь столько времени ваше величество в кабинет императора ворвались одновременно отталкивая друг друга подоров и главнокомандующий вооруженных сил империи аркадий селезнев селезнев был одним из немногих оставшихся глав важных ведомств не являющимся членом клана орловых Но с императором они были знакомы уже давно, и Селезнёв был предан ему, как бы не сильнее членов клана. «По очереди», — император откинулся на спинку кресла. «Раз вы двое здесь, значит, произошел инцидент на границе. Где именно и что за инцидент? Селезнёв, докладывай». Передовой отряд клана сёнге напал на пограничную заставу. произошел бой, все пограничники убиты. здание и прилегающая к заставе территория взорваны. Чеканя каждое слово отрапортовал Селезнёв. Отряд генерала Очага Васенги ворвался на территорию Российской империи. «Когда?» – император смотрел на Селезнева немигающим взглядом. «Полчаса назад с дежурным связался командир заставы. Через минуту разговор прервался. Больше связаться с заставой не удалось». «Где произошел прорыв и какие гражданские объекты есть поблизости?» Император говорил сухо и деловито. «Возле соляных копий на границе с Джунгарией копии принадлежат клану Вольфов и неподалеку у них обширное поместье. «Кто-то из семьи сейчас там?» — резко спросил император. «Наследник с женами и детьми. Они проходят практику от школы, как водные маги на копьях, заодно помогают клановому предприятию». Тут уже отвечал Подоров, потому что генерал такой информации не владел. «Твою мать!» — император стукнул кулаком по столу. «Селезнёв, поднимай ближайшие гарнизон и выдвигайся навстречу этому охреневшему джунгару». Селезнёв отдал честь и вышел из кабинета, а Михаил повернулся к Подорову. «Докладывай». Со мной связался посол Империи Востока. Император Мэйдзи рвёт и мечет, и на этот раз совершенно искренне. Джунгары всегда были непокорны, но сейчас клан Сёнги превзошел сам себя. Империя Востока срочно закрывает границы. У них планируется большой геноцид Джунгар. Завтра придет официальный документ отречения, в котором Мэйдзи приносит извинения и указывает на то, что Сёнги теперь ронены. То есть, чтобы мы с ними не сделали, это будет наше личное дело, и Империя Востока не будет иметь к этому безобразию никакого отношения. «Что в качестве извинений предлагает старый лис?» Михаил напряженно думал над тем, что же случилось. «Почему возникла такая необходимость у одного, хоть и сильного клана, пойти на такой самоубийственный поступок?» «Спорные территории по морю в районе огненной земли. Восток полностью убирает свои базы из этого района. Государственная граница будет пролегать по 200-километровой зоне от Крайнего острова». «Думаю, мы примем эти извинения», — наконец кивнул Михаил. «Что нужно Сёнге?» Лагаю Вольфы», — сразу же ответил Подоров. «Мне доподлинно известно, что клану было предложено гражданство, содружества и выделены территории для клана в новом свете. Неужели уничтожение их собственного народа, которое спровоцировало это выходка, того стоило?» Император покачал головой. «За подкупом стоит клан Адресов?» «Прямых доказательств нет. Этот сукин сын Фрэнк очень талантливая гадина», — буквально выплюнул Подаров. Полагаю, он таким вот кровавым способом хочет отомстить за оригинальный подарок, отправленный ему наследником Орловых. Решил действовать через друзей, которых у Кости не сказать, что слишком много. «Подготовь армейский телепорт». После минутного размышления принял решение император. «Костя наверняка поедет туда. Ушаков, скорее всего, составит ему компанию. Может быть, что-то его задержит здесь, но маловероятно. В любом случае, он отдаст приказ команде своих боевиков. Устинов тоже не останется в стороне». «Мне-то что выделить им?» Ходоров вытащил блокнот и принялся записывать. «Полагаю, боевое подразделение Орловых и отдельно Илью и Яна». «Да, это будет оптимально. Все-таки армия в этом плане достаточно неповоротлива, а действовать нужно быстро. Поэтому телепорт, способный перенести сразу достаточное количество людей, приготовь заранее и внеси положенные координаты, и подготовь магические подавители и несколько блокираторов». «Слушаюсь, Ваше Величество». Подров склонял голову и поспешил к выходу. «Нужно было многое успеть сделать. Только бы спасательная операция не перешла в операцию по отмщению», пробормотал Матвей, выходя из императорского крыла дворца и почти бегом направляясь к административным помещениям СБ, находящимся на территории дворцового комплекса. Всю дорогу до загона единорогом и с Яршовым молчали. Но когда уже спустились с пригорка, ему молчать надоело, и он решил удовлетворить свое любопытство. «У тебя что-то было, с Леймоновой? «Не твое дело», — спокойно ответил я. «Керн, ответь, это же не трудно. Кирилл остановился возле невысокого забора. «Если что-то и было, то до твоей же бы, значит, париться не о чем». «Я не Керн, уже не Керн». Я покосился на Ершова, выглядевшего на редкость умиротворенно. «Зачем тебе знать что-то про Ирину?» «Да просто хочу понять, почему она меня отшила», — пожал плечами Ершов. «Если дело не в тебе, то я даже не знаю, что и думать». «Подумай о чем нибудь другом. О вечности, например». Я перескочил через заборчик одним слитным движением. «Ну хорошо, а твой отказ отвечать можно косвенно посчитать за признание». Ершов присоединился ко мне, конкретно нарываясь напрямую в челюсть. если ты не Керн, то кто?» «Орлов», — рассеянно ответил я, наблюдая за Зелоном, вышедшим откуда-то из своего убежища. Единорог усиленно делал вид, что меня не замечает и вообще занят тушей быка, лежащей вместе его кормления. «Орлов? Это что, шутка?» — не унимался Кирилл. «Я похож на шутника?» Повернув к нему голову, я пристально посмотрел на Ершова, но тот был занят разглядыванием Зелона, пожирающим мясо. Так что мой взгляд пропал даром. «В этом есть что-то жуткое. Жуткое, но на редкость привлекательное и завораживающее». Проследив за его взглядом, я на пару минут завис, наблюдая за кровавой трапезой черного единорога. «Да, Ершов прав. В этом есть что-то дикое и притягательное». Наконец, Ершов помотал головой и ответил на мой вопрос. «Я немного выпал из клановой жизни, но фамилию правящего клана я знаю. Так как это произошло?» «Виталий Михайлович Орлов мой отец, и недавно меня официально признали наследником клана», — медленно ответил я. «Мне казалось, что все об этом знают». что-то мне подсказывает что под весьма емким все ты подразумеваешь мизерную часть своих знакомых хмыкнул ершов да наглости ему не занимать даже рыжов ведет себя скромнее ладно хватит болтать а то я здесь за зимую и я двинулся к единорогу который слышал мое приближение потому что начал стричь ушами привет тёзка», — прошептал я проведя рукой по мощной шее давно не виделись По телу единорога прошла дрожь, а потом он повернулся и уткнулся кровавой мордой мне в плечо. Еще одной куртки конец. Надо с кем-то контракт заключить на поставку, а то я уже задолбался их покупать. Зелон же тяжело вздохнул и тихонько заржал. Я похлопал его по шее и немного отстранился. «Это так мило! Я сейчас заплачу!» Голос Ершова заставил заскрипеть зубами. Да так, что единорог отодвинулся, настороженно, глядя на меня. «Если я его сейчас убью, ты сильно будешь скучать?» — спросил я у Зелона. Единорог в ответ заржал и тряхнул гривой, радостно оскалившись. «Ершов понял намек. Еще одно слово не по теме, и ты составишь этому чудному коню великолепный десерт». «Да идите вы лесом, извращенцы!» — буркнул Кирилл, тем не менее подходя ближе. Я же подошел к пролому, из которого выходил Зелон и призвал дар. Закрыв глаза, принялся осторожно прощупывать катакомбы. Похоже, очень давно, еще до того, как безликие заложили родовой могильник для единорога, здесь был город. Сонар четко водил меня по всем изгибам улиц, указывал очертания домов. Если я правильно понимаю, то дома сохранились вполне прилично. Правда, из самой ниши родового могильника прохода к городу не было, но перегородка была настолько тонкой, что, работая с пространством, мне нужно было постараться, чтобы ее не задеть. «Что это за город?» — пробормотал я, не отпуская щуп. «Так далеко лезть нельзя. Если нарушить хоть что-то, то можно получить геморрой на ровном месте». Отпустив дар, я открыл глаза. Ершов и Зелон стояли по обе стороны от меня и смотрели с любопытством. «Если бы я сейчас ел, то обязательно подавился бы», — сообщил я этим наглым мордом. Единорог понял меня буквально и подтолкнул оторванную от туши бычью ногу в мою сторону. «Спасибо, но я не голоден». Зелон понял меня правильно, потому что не обиделся, оттащил угощение обратно к своей кормушке. «Так, там внизу полно пустот, поэтому забирай это животное, чтобы оно мне не помешало. Да, к своей кормушке его тоже не подпускай, а то мало ли. Вдруг его Машка не кормит, и он твое мясо сожрет. Ну и гаджеты, хоть и орлов», — выпалил Ершов, но отошел в сторону, а Зелон встал рядом, будто и вправду охраняя, и не давая подойти поближе. Я же повернулся лицом к расщелине, не беря её координаты в качестве первичного ориентира. Призвал дар и принялся весьма аккуратно раздвигать пласты пространства в рамках отгороженного участка, запуская пространство по спирали. Сейчас, если кто-нибудь попадет сюда и начнет убегать от Зелона, то будет долго удивляться, почему забор все никак не приближается. Мне оставалось сделать завершающий виток, чтобы завтра закрепить результаты и отправиться со спокойной совестью домой, но тут я почувствовал толчок в спину — Толчок был настолько силён, а самое главное, произошло настолько неожиданно, что я не удержался и упал на колени, мгновенно потеряв концентрацию. Вся конструкция, которую я так старательно выстраивал, в одночасье рухнула. Чувствуя, что меня начинает захлестывать ярость, я вскочил на ноги и, резко развернувшись к застывшей парочке, прорычал «Убью!». Но выполнить угрозу не успел, потому что в этот самый миг земля под нами качнулась, и мы дружно провалились прямо на крышу одного из домов подземного города. Все-таки я задел перегородку между могильником и мертвым городом.